594. Братство имело во всех веках особые ашрамы. Они могли перемещаться, но средоточие прочно в скалистых башнях. Нужно признать, что постоянно проникают в мир токи братства. Не нужно судить, где они успешны или неуспешны. Такие преждевременные выводы лишь покажут ограниченность мышления о братстве.